Глава шестнадцатая. Я спросила у Сентябрины, знает ли она адрес автомастерской Андрея. Девушка потянулась за смартфоном. «Сейчас найду на карте. Мы туда однажды с Юлькой ездили. Она то ли фару меняла, то ли масло. А вот тут». Рина ткнула пальцем в экран. «Шестой загородный проезд». «Кстати», — вспомнила я, — «знаешь эту женщину?» Я показала фотографию незнакомки, которая заходила в подъезд и шла, предположительно, к Андрею. Рина помотала головой. «Никогда не видела, кто это?» «Без понятия». «Да, и вот еще что. Мне нужен телефон Яны. Да и Марины тоже не помешает. Откуда у меня? Я им не звоню, они мне тоже». «Ну, я тебе тоже не звоню, однако мой номер у тебя почему-то был?» напомнила я. «Точно, я взяла его в старом Юлькином телефоне. Нашелся в контактах. Сейчас посмотрю, есть ли там Янка и Маринка». Через пару минут Рина отправила мне информацию. «Только они могли поменять номера», — предупредила она. «С чего бы? Разве они прячутся от коллекторов? Разве только по этой причине меняют? Я, например, когда появляется новый выгодный тариф, не то что номер, даже оператора меняю». «А я вот никогда не меняла номер», — похвасталась я. Он у меня первый и единственный. Ему уже, дай бог памяти, почти 20 лет. Так что, если друзья юности захотят меня найти, они легко могут мне позвонить. Или написать в соцсетях, что значительно проще, заметила Сентебрина, уткнувшись в смартфон. Да, между нами действительно пропасть. Я попрощалась с Риной и поехала в авторемонт. Шестой загородный проезд находится недалеко от улицы Ремезова, так что Андрей вполне логично поселился в злополучной однушке, чтобы добираться до работы на машине за три минуты. Вот только почему-то буквально пару месяцев спустя он решает бросить работу и подарить свою долю в бизнесе. Успел Мохов подписать дарственную? Какие у него были планы в жизни? На что он вообще собирался существовать? Даже если обманывать дольщиц, жить в квартире бесплатно, забить на коммунальные услуги, как долго протянул бы он без денег? Неужели Андрей действительно сошел с ума? Вот сколько у меня было вопросов. И единственный, кто мог на них ответить, это Егор. Зачастую коллеги по работе знают нас лучше, чем родной муж или жена Ведь они общаются с нами восемь часов каждый день, а иногда и дольше. Не каждому супругу такое удается. Я убеждена, что в трудовой деятельности, где надо решать сложные задачи, где постоянно возникают конфликты, человек раскрывается как на ладони. К тому же совместный бизнес с кем попало не создают. Ты должен безоговорочно доверять партнеру и знать всю его подноготную. Так что я очень рассчитывала на откровенность Егора. Едва я успела переступить порог автомастерской, как дорогу мне преградил плотный мужчина в замасленном комбинезоне. «Нет!» — зло крикнул он мне в лицо. «Нет у меня сейчас работников! Я не могу заняться вашей машиной! У вас какая марка? Впрочем, это не важно. Мой ответ все равно будет «нет!» Эмоциональное состояние мужчины оставляло желать лучшего. Его просто трясло, того и гляди, инфаркт хватит!» Спокойно, товарищ, у меня и машины-то нет. Я совсем по другому вопросу. Какому еще вопросу? Выплеснул он на меня очередную порцию ярости. Когда на меня кричат, я теряюсь и не могу собрать мысли в кучку. Андрей Мохов умер, начала я и зависла. А подруга... А, -а, -а, -а подруга! — взревел мужчина, гневно сверкая глазами. — Теперь она свою подругу прислала. А чего же барыня лично не приехала собрать оброк со своих холопов? — Это вы о ком? — опешила я. — Да о подруге вашей, о Маринке. Передайте ей, что она дура. Слышите? Могу повторить по буквам. Д-У-Р-А. Вот так прямо и передайте. — Обязательно передам, как только с ней познакомлюсь. Собеседник чуть сбавил тон. «Так вы не ее подруга. А я-то подумал, что вы приехали за деньгами. Извините!» Все еще немного на нервах выкрикнул он. «Нет, это вы меня извините. Мне надо было сразу сказать, что я ищу Егора, владельца этой автомастерской». «А зачем?» — насторожился мужчина. «Значит, Егор это вы?» — догадалась я. «А в чем дело?» «Так это вы или не вы?» «А по какому вопросу?» «Кто-то так сильно напугал Егора, что он, обжегшись на молоке, дует на воду? Уж не Марина ли? Понимаете, я действительно подруга, но не Марины, а Юли. Какой еще Юли?» Двоюродной сестры Андрея Мухова. «Той, которая его убила?» — уточнил Егор. «Я категорически в это не верю. Категорически. И следствие тоже. Я осеклась». Не знаю, разумно ли раскрывать перед Егором все карты, ведь он может оказаться убийцей. Мужчина пробыл в подъезде недолго, всего семь минут, но если он целенаправленно шел к Андрею, чтобы без лишних разговоров стукнуть его по башке, то в это время реально уложиться. Следствие тоже пока не определилось, — закончила я фразу. Она сидит в предвариловке, значит, следствие уже определилось, — резонно заметил собеседник. От меня-то вы чего хотите? «Я хочу узнать, каким человеком был Андрей, что с ним случилось перед самой смертью. Мне кажется, в этом заключена тайна его убийства». «Некогда мне лясы точить», — сурово ответил Егор. «Работать надо». Я обвела взглядом пустую мастерскую без персонала и машин. Только один автомобиль висел под потолком на подъемнике. Егор направился к нему, всем своим видом показывая, что разговор окончен». «Ответьте хотя бы на один вопрос», — попросила я. Мужчина нехотя обернулся. «Вас совесть не мучает?» «По какому поводу?» «Андрей сошел с ума, а вы воспользовались этим и уговорили его подарить свою долю в бизнесе». Егор побагровел. «Я его за язык не тянул и раскаленным утюгом не пытал. Он сам предложил. И вообще, с чего вы взяли, что Андрей сошел с ума?» «Так родственники считают. Он странно себя вел в последнее время. Вы лично замечали за ним какие-то странности?» Собеседник кивнул. «Да, Андрей изменился. Он бросил пить и курить, отрастил бороду. Обмолвился, что готовит себя к великой миссии. Я думаю, он решил в монахи уйти. Я бы сам от такой жены, как Маринка, в монастырь ушел. Побежал бы!» «В монахи, изумилась я. Он же любовницу завел. Хорош монах!» Егор отмахнулся. «Этого я не знаю. Бабьи сплетни не собираю». «Андрей успел подписать дарственную? Этот автосервис теперь полностью ваш?» «Нет», — досадливо поморщился мужчина. «Не успел. Да мне не нужна дарственная. Я бы выкупил долю. Но теперь уже поздно. Я буду открывать новый бизнес. Маринка не даст мне тут работать. Я же говорю, дура! Не понимает, что обрубила сук, на котором сама сидела». «Извините за любопытство, но какое отношение Маринка имеет к вашей мастерской?» «Так она же вдова Андрея. По закону его половина бизнеса теперь переходит к ней». «Других наследников нет. Она ведет себя так, как будто их нет. Я в любом случае в соседнем гараже открою точно такой же автосервис и все дела». А Маринка пусть тут с бухгалтерией мудохается. Попадет на штрафы. Очень хочу на это посмотреть. С юристом проконсультируюсь. Может, еще сам ей долю подарю. Для прикола. Егор мстительно ухмыльнулся. Срок принятия наследства полгода. Возможно, бизнес еще достанется не Марине. Мне кажется, вы имеете право полгода ее сюда не пускать. Или я ошибаюсь? Мужчина присвистнул полгода да она сюда примчалась еще когда андрей был жив кричала так что уши закладывала дескать андрей должен ей денег давать она пока еще его законная жена ей дом работницы нечем платить дом работницы э кайцаца. андрей в этот день на работу не вышел а накануне сказал что бизнес дарит мне ну она как эту новость услышала чуть с ума не сошла голосила на всю ивановскую она мол согласия не давала «Да кто у нее будет спрашивать? Кинул я ей тогда деньги, чтобы отвалила. Это чума, а не баба. Она мне всю печень склевала. Я сочувственно кивала. «Из-за нее Андрей умер», — в сердцах сказал Егор. «Я считаю, это она его убила». «Думаете?» — насторожилась я. «Ну, конечно. Она же мотовка. Все деньги, которые Андрей зарабатывал, на шмотки спускала». «Мотовка теперь не говорят», — улыбнулась я. «Такого человека называют шопоголик». «Если жена шопоголик, то муж голожопик», — отрезал Егор. «У Андрея был отличный доход, грех жаловаться. Хороший автослесарь при любой власти, при любой погоде всегда при бабках. Вот я, например». Егор на секунду замялся, видимо, прикидывал, стоит ли со мной откровенничать. «Вот у меня, например, три дочки, три». Для наглядности он растопырил перед моим носом пальцы. И каждая из них я купил квартиру. Но не совсем квартиру, а студию, но все-таки отдельное жилье. Брал в коммунарке, в новостройке, тогда это еще не Москва была, а область, и метро там не провели, чистое поле, поэтому было реально купить. Я и Андрею предлагал вложиться, а он все отнекивался, денег нет. Зато Маринка платье за 200 тысяч купила, платье! Больше на комбинацию похоже. Две лямочки на плечах. Откуда же деньгам в семье взяться? Домработницу наняла. Ладно бы сама на работу ходила, а то ведь не делает целыми днями ни хрена, только ногти красит. Нет, дорогой товарищ, ошибаетесь. Маринка даже ногти сама не красит, к маникюрше ездит. Но я не стала просвещать Егора, а то его еще от возмущения удар хватит. Вы сказали, что Маринка убила своего мужа, напомнила я. Это образно говоря. Я имел в виду, что причина была в ней. Из-за нее Андрей влез в эту бодягу с квартирой на паях с родственниками. Я так понимаю, он хотел хоть какие-то деньги от жены сберечь, хоть что-то отложить на будущее. Но вообще покупать квартиру в долях – идея гнилая. Конфликты неизбежны, и так, собственно, и вышло. Сестра хотела продать квартиру, Андрей не хотел, вот она его и... Егор выразительно ударил мощным кулаком по раскрытой ладони. «Это еще надо доказать», — возразила я. «Вы-то сами зачем приходили к Андрею 21 сентября в...» «Секундочку, я сверюсь с записями...» Я полистала смартфон. «В 22 часа две минуты». «Кто дал вам право следить за мной?» — возмутился мужчина. «Что это за записи? Откуда они у вас?» «Это записи с камеры наблюдения, которая висит над подъездом Андрея, и они есть не только у меня, но и у следователя. Я не верю, что вы убили своего делового партнера, но зачем все-таки к нему приходили?» «Это мое дело», — хмуро ответил мужчина. «Убили-то его на следующее утро, мне так Маринка сказала». Открылись новые обстоятельства. Теперь следствие считает, что раньше, и ваш визит под это время подходит. Советую вам как-то подготовиться, запастись адвокатом. Неизвестно, как повернется судьба, только чур, я вам ничего не говорила. И пока ошарашенный Егор переваривал новость, я настойчиво повторила. Откровенность за откровенность. Что вас привело к Андрею в тот день? Мне нужна была определенность. Если Андрей дарит мне долю в бизнесе, то пусть официально оформит все бумаги. «Если не дарит, то я ее выкупаю, потому что видеть его супругу в своем автосервисе я больше не хотел ни за какие ковришки. Я ему звонил, телефон не отвечал, поэтому я поехал к нему на съемную квартиру, поднялся на этаж, звонил в квартиру, на телефон». Бестолку. Я повернулся и поехал домой. «Звучит правдоподобно и по времени сходится». «Жизнь показала, что интуиция меня не подвела». «Я сразу не решил вопрос, а теперь видеть, что тут происходит». Егор обвел взглядом пустую мастерскую. «Дурдом на выезде. Эта чумовая баба, я говорю про Маринку, приперлась сюда позавчера, раздала дурацкие распоряжения, выгребла всю наличку из кассы и укатила. А в кассе, между прочим, была дневная выручка всех работников. Я компенсировала из своего кармана, вчера снова прикатила. Автомеханик ее к кассе не пустил, она его уволила». Остальные, взглянув на этот цирк, сами ушли, я их понимаю. И если среди владельцев бизнеса начинается срач, добром это не кончится. Я людей, конечно, восстановлю, возьму в новый сервис, но они обижены, осадочек остался. Вот зачем мне этот геморрой? Ну, теперь вы понимаете, что мне не было никакого резона убивать Андрея. Наоборот, я был как никто заинтересован в том, чтобы он жил, пребывал в здравом уме и трезвой памяти. Да я-то понимаю. Поймет ли капитан Дубченко? Вот вопрос.